28. Тебе нужно поговорить с Лео. Пусть не отпускает их, пока не приедет полиция. Скажи, они замешаны в убийстве. Аня разхаживала по монитору, не понимая, что происходит. Часы шли за часами, а её никто и не думал звать к боссу. Два раза она звонила менеджеру, и оба раза тот ответил, что всё передал и велел на ждать. Несколько раз она набирала Габриэлю, но телефон того был выключен. Когда в наушниках раздалось ВИП, минус один гость. Аня кинулась к монитору, на котором была картинка входа в ВИП. Закар принял пальто из рук охранника и вышел на улицу, никем не сопровождаемый. Аня открыла дверь и выскочила из видеомониторной. Пройдя по коридору и свернув направо, она дошла до лестницы, ведущей наверх. Молодой парень в черном костюме, сидящий за столом, вопросительно уставился на нее. «Я заместитель руководителя игровой мониторной. Мне нужно пройти к Леву. Это срочно!» Парень коротко переговорил по рации и кивнул на лестницу. Этажом выше другой охранник довел ее до массивной двери и распахнул ее. Аня зашла и огляделась. В большой комнате никого не было. Она смотрела на аквариум с пираньями. когда Лео неожиданно появился из-за боковой двери и направился к своему креслу. Аня подошла ближе. «Вы отпустили Закара? Он отдал приказ убить кого-то!» Лео из-под лобья глядел ее и движением руки указал на стул за большим письменным столом. «Садись, пора и с тобой разобраться». Он потянулся к телефону на столе и нажал кнопку. «Приведи его». Лео поёрзал, поудобнее устраиваясь в кресле, и склонил голову набок. Что за убийство? Откуда знаешь? Когда Закарова вёл охрана, я смотрел за ним по камере. Он приказал убить кого-то. Запись есть? Нет, я по губам прочитала. Лео хмыкнул и продолжил в кратчевом голосом. Очень интересно. По губам говоришь. Полиция звонила, меня соединили. Они тоже про какое-то убийство говорили. Что ещё знаешь про это? Только это, ответила Аня, не отводя взгляд. Леву из-под густистых бровей молча сканировал её бегающими глазками, потом перевёл всё внимание на часы, снял их, покрутил в руках и аккуратно положил на стол, циферблатом к себе. Видимо, что-то его не устраивало, так как он несколько раз менял положение часов, затем снова надел. То есть вы знали и всё равно отпустили? Почему? не выдержала Ани. Да потому что это меня не касается. Меня волнует лишь то, что происходит. Он очертил в воздухе большой круг внутри стен этого заведения. В частности, вчерашняя игра, когда нас обнесли на миллион. Что скажешь? Игра была честной? Мониторная ветль для этого и существует, не так ли? Голос Лео стал громче, взгляд снова гипнотизировал Ани. "Думаю, всё было подстроено", сказала она. "Возникли догадки по поводу одного крупье". "Его?" спросил Лео, глядя мимо неё. Аня обернулась. Начальник охраны, держа за локоть кого-то, подошёл к ним ближе. В изрудованном лице Ани с трудом распознала Карлина, заплывшие от кровоподтёков глаза, распухший нос. Она только и могла, что молча кивнуть. Она была б в курсе. Знаешь её? Лео кивнул головой в сторону Ани, не отрывая взгляда от лица Карлина. Тот повёл головой из стороны в сторону. "Отвечай!" крикнул начальник охраны, дёрнув его сильно за руку. "Нет". Карлин разлепил губы. "Первую я вижу". Начальник охраны посмотрел на Лео и кивнул. Тот молкнул головой. "Ну, видишь?" Лео встал и подошёл к ней вплотную. На чём мы остановились? Да, на догадках по поводу этого мерзавца. И почему мне не доложили? Аня сглотнула и подняла голову. Только догадки, доказательств не было, никаких. Я сообщила всё своему начальству. Габриэлю, не то спрашивая, не то утверждая, сказал Лео. Да, нас ведь учили, что в казино дисциплина как в армии. выполнять приказы и не прыгать через голову. Лео вернулся на место, сел и вздохнул. Я тебе верю. Я лично посмотрел записи вчерашней игры, и у меня даже догадок не возникло. Впрочем, догадок я не люблю. Это неэффективно. У меня свои методы. Мы, так сказать, побеседовали с обоими крупье, которые вчера раздавали карты. Девочка оказалась ни при чём. А вот этот всё рассказал. Менеджер Аарон заранее специальным образом подмешал колоды и еще сказал ему, чтобы тот не беспокоился, потому что начальник игровой мониторной в деле. Он кинул быстрый взгляд на Ани. «Где может быть Габриэль? Мы не можем дозвониться до него». Аня пожала плечами. «Не знаю. Но...» «Мои слова для вас, наверное, ничего не значат, но насчет Габриэля я могу поручиться. Он не такой человек». Уверена, что все разъяснит, когда появится. Если появится, а не сбежал куда-нибудь, как Аарон. Сегодня Габриэля не было. И эти жулики проиграли. Может, это и случайность? Но я в такие случайности не верю. Аня промолчала. Они бы в любом случае сегодня не вышли из казино. Мы их ждали. Но все-таки выпустили. Выпалила Аня. Несмотря на то, что даже полиция сказала вам, что они в убийстве замешаны. Лео скинул руки ладонями вперёд. Забудь, повторяю, это не наше дело. Полиция, я сказал, что мы их уже отпустили. Клиенты немного, так сказать, побуянили после проигрыша. Мы их задержали, потом они принесли извинения, вот и отпустили их. Инцидент исчерпан. Ты меня поняла? Да. — сказала Аня. Лео удовлетворенно кивнул. — Все, что от нас зависит, мы сделали. Скинули полиции все сведения, какими располагаем, данные, фотографии, номера телефонов, автомобилей. Дальше не наше дело. Пусть ловят. Каждый должен заниматься своим делом. Наши — это делать деньги. Какой мне прок в том, чтобы сдать за кара полиции? Лео Лука улыбнулся. — Лео Лука улыбнулся. Вы случше вернёт наш миллион. Ок, можешь идти. Не советую играть в кошки-мышки. Да и немедленно знать, если Габриэль свяжется с тобой. Аня попрощалась и пошла к выходу. По дороге ещё раз кинул взгляд на стаю пираний. Вот оно что, подумала она. Закар отправился за деньгами, чтобы откупиться. Кому ни выходил, его наверняка держат тут как заложника. пока закар не вернётся